Глава двадцать седьмая. Виктория. После долгого обжигающего душа я спускаюсь вниз. Ставлю ногу на переднюю ступеньку как раз в тот момент, когда Кэптон выходит на улицу. Через открытую дверь смотрю на Зоуи. Девчушка сидит за барной стойкой рядом с Рэйвен. Перед ней тарелка с нарезанной клубникой и чашкой молока. Рэйвен вскакивает, достает из холодильника сифон со сливками, встряхивает его. «Давай я тебе покажу, Зоу, как есть клубнику. Смотри». Мэддок усмехается, заходя в гостиную со спортивной сумкой через плечо. Сливки тебе на пользу, детка, и я. Йоу, кричит Ройс, бросая в Мэддока диванную подушку, но она падает на пол. Маленькие ушки всё слышат, братишка. Давай без подробностей. Рейвен смеётся, а Зои откидывает голову назад, чтобы Рейвен могла брызнуть немного сливок прямо ей в рот. Глаза Зои расширяются. О нет, я должна кое-что сказать дедушке. Рейвен помогает ей слезть с барной табуретки, быстро поворачивается к меддику и проводит своим всё ещё покрытым сливками языком по его губам. Потом идёт к выходу, нарочито виляя задницей. Скажи капитану, что мы будем на заднем дворе, бросает она мужу. Меддик пытается нахмуриться, но не может скрыть ухмылку, когда облизывает губы. Его взгляд падает на Ройса. Ты уверен, что не хочешь покидать с нами мяч? Там будут Мак и ещё пара парней. Рой скачет головой, переводя взгляд с телефона на медка. Не хочу, но я в порядке. Ты имеешь в виду, что чувствуешь себя дерьмово? Прищуривается медок. Не отрываясь от телефона, Рой кивает. Ага. Так тебе и надо, урод. Следи за Рейвен. Я знаю правила, брат. Меддок наклоняет подбородок в мою сторону в знак приветствия и выходит. Я беру яблоко и откусываю от него. Рой смотрит на меня, и явно у него что-то на уме, но прежде чем он успевает открыть рот, На пороге появляется Кэптон. Его взгляд останавливается на мне. С набитым ртом я сообщаю. «Зоуи с твоим отцом и Рэйвен». Он кивает и уходит. Жду, пока его шаги стихнут, и мои глаза встречаются с глазами Ройса. «Ты отвезёшь меня к Марии?» «Почему ты меня просишь?» Тут же откликается он. «Потому что любой другой захочет узнать, с чего это я к ней собралась, и будет всю дорогу задавать вопросы. А ты не будешь». Он подходит и встаёт напротив меня. Я уверена, что он скажет нет, то есть пошлёт меня куда подальше, но он этого не делает. Ройс достаёт из кармана ключей и нажимает кнопку на брелке. "Собирайся, я жду у тебя у машины". Выбрасываю огрызок в мусорное ведро и ненадолго поднимаюсь к себе, а когда спускаюсь, сталкиваюсь с Рейвен. Она идёт за мной, и увидев, что у машины меня ждёт Ройс, говорит: "Я поеду с вами". "Ты же на Ненском посту", ухмыляется Ройс. «Зоу и с дедушкой, им хорошо вдвоем». Я пожимаю плечами. «Да пусть». И собираюсь сесть назад, чтобы уступить Рэйвен переднее место, на чем всегда настаивает Мэддек, но она опережает меня. «Эй, может, вы перестанете вести себя так, будто я хрустальная? Почему это я не могу сидеть на заднем сиденье роскошной машины?» Она смеется, закрывает за собой дверь и устраивается поудобнее. «Здесь даже есть подогрев для задницы, так что я в полном порядке». Мы смеёмся, и Ройс выезжает на грунтовку. Итак, Райван подаётся вперёд. Куда мы направляемся? Моя глава поворачивается к Ройсу, и он хмыкает, глядя на дорогу. Давай, Вики, Ви, поделись с классом. Чёрт возьми. Вздыхая, я поворачиваю в крей. Мы собрались к Марии. Рот Райвана открывается только для того, чтобы тут же закрыться, когда она встречает взгляд Ройса в зеркале. Что случилось, Ви? Через некоторое время спрашивает она. С чего это ты попросила Ройса отвезти тебя? Но главное, почему он согласился? Всех обычно бесит, когда просишь о том, что другим не хочется делать. Её глаза сужаются. Ты попросила его отвезти тебя, и он сказал да. Значит, что-то случилось, и он знает об этом. Я ничего не говорю, но то, что она видит, глядя на меня, заставляет её отстать с почти незаметным кивком. Сделаем музыку погромче, Ройс, и по пути тормозни купить мороженого. Он хихикает. договорились, Рэй-Рэй. Ещё через несколько минут Райан спрашивает: "Ты думаешь, капитан разозлился бы, узнав, что ты хочешь увидеть свою мать?" "Она не моя мать. Ой, да ладно. Как бы ты к этому ни относилась, она всё равно твоя биологическая мать. Ты просто ответь на вопрос". Я пристально смотрела в боковое окно. "А почему меня должно волновать, разозлится ли он?" Меня бы не волновало это, точно, признаётся она. Я ненавидела свою мать, да. Это все знают, но я ни с кем не советовалась, как мне к ней относиться, независимо от того, что она сделала или не сделала. Я колеблюсь, прежде чем ответить. Может быть, это делает меня ужасной, но я не хочу с ней отношений, и еду я туда по другой причине. И по какой же? В любом случае, почему мы скрываем нашу маленькую поездку от Кэпа? Анзоу и жила с ней почти с рождения. Мария заботилась о ней днём и ночью, но, насколько я знаю, она ни разу ни с кем не связалась с тех пор, как Зоу вернулась домой. Это, ну я ожидала от неё большего. Я звонила ей несколько раз, и ничего. Чёрт возьми, Вики, выдавливает Тройс. Ты думаешь, что что-то случилось? Вот в чём дело. Я пожимаю плечами. Ты должна была, чёрт возьми, рассказать, рявкает он. Это означает, что когда возникают проблемы, его братье тоже должны быть вовлечены. Оставшаяся часть поездки заполнена музыкой. Дважды пришлось вставать у обочины, чтобы Рэйвэн могла stash'нуть мороженое, которое съела по дороге. Когда мы выезжаем на просёлок, ведущий к дому, где Зои провела свои первые годы жизни, у меня по спине пробегает холодок. Ройс сворачивает. Мы проезжаем кустарник, и машина останавливается у железных ворот. Внезапный порыв ветра поднимает в воздух пыль, и она оседает неприятным чёрным облаком. «Срань господня!» — морщится Рэйвен. Я тянусь к ручке, но слышу щелчок замка, и мой взгляд устремляется к Ройсу. Он свирепо смотрит на Рэйвен. «Держи свою задницу в этой машине! Я черт серьезно, Рэй-Рэй! Если не поняла, я приклею тебя скотчем к сиденью. Мне насрать!» Удивив нас обоих, Рэйвен послушно кивает, говорит «хорошо» и садится поудобнее. «Но у вас есть только пять минут». Снова щелкает замок, и мы с Ройсом выходим. Я тянусь к цифровому дисплею, чтобы набрать код и открыть ворота, но рукорельс взлетает, чтобы остановить мою. Подожди, кажется, электричество отключено. Так и есть. Обычного мигающего красного огонька на дисплей нет. Толкая створку и прежде всего я вижу идеальный изгиб клумбы с нетронутыми ярко-фиолетовыми цветами. В ящике для цветов лежат перчатки, а за клумбой, там, где должен стоять дом, увитое густым плющом стена. Плющ точно такой же, как был в моём детстве, с колючими шипами, когда-то раздиравшими мою кожу. Как ему удалось? Впрочем, ничего удивительного. Плющ разрастается быстро. Мои дыхательные пути перекрываются, подбородок дрожит, и я прикусываю нижнюю губу. 18 лет она пряталась и всё для того, чтобы в конце концов сгореть в огне. Наконец шепчу я. Головой со поворачивается в мою сторону. Его глаза расширяются, когда он видит красные струйки, стекающие по моему подбородку. Он окидывает взглядом участок и приходит к выводу. Грейвен. Не успеваю я и глазом моргнуть, как Ройс тащит меня к внедорожнику, запихивает на сиденье и садится сам. Звони медику, говорит он, Рейвен выруливая на дорогу. Она набирает его и качает головой. Медик на площадке, его телефон, скорее всего, на скамейке лежит. Через несколько секунд она чертыхается. Кэп тоже не отвечает. Он вроде дома должен быть. Не знаю, может он в бассейне Зои. Говорите, что случилось? Дом превратился в пепел, сгорел дотла, отвечает Тройс. Око за око. Ахей Дрейвен. Да, возможно, думаю я, учитывая, что после её приказа было сожжено поместье Донли Грейвена, нашего с ней папочки, а точнее человека, износил еговшего наших матерей. После того, как Рейвен открыла всем глаза на совете, Донли был изгнан, а потом убит. То, что случилось здесь, да, это месть, но не только. Это стена. Я обещаю тебе, однажды мы с тобой будем вместе навсегда, несмотря ни на что. Стена это сообщение мне, и оно получено. Короче, едем за медиком, объявляет Ройс. Я закрываю глаза, зная наверняка. Он наблюдает. «Ты в порядке, Рэй-Рэй?» Беспокойно спрашивает Ройс, вспомнив, что когда Рэйвен ехала по этой дороге несколько месяцев назад, в неё врезался психопат, ненавидящий Брейшу. Рэйвен тихо отвечает. «Да, у нас с малышом всё хорошо. Будет ещё лучше, когда мы приедем к Мэддеку». «О, ещё пару минут». Я отстёгиваю ремень безопасности. «Выпусти меня, я пойду домой пешком». Глава Ройса поворачивается в мою сторону. «Чёрт возьми, нет, Виктория». «Пожалуйста, мне нужно подышать свежим воздухом. Подышишь гребанным воздухом вместе с нами. Но вы все равно поедете к площадкам мимо дома». Ройс ничего не говорит. «Выпусти меня, или я уйду, как только мы остановимся. Когда приедем, иди хоть к папе Римскому», — речит он. «Я не собираюсь останавливаться». Я качаю головой. «Выпусти ее, Ройс», — просит Рэйвен. «Что?» — кричит он. «Да я...» «Ты видел, в каком состоянии я была после того, что случилось с моей матерью?» — говорит она. «Давай, Ройс, она не собирается убежать, как это сделала я». Челюсть Ройса сводит судорогой. Он подъезжает к обочине и щёлкает замком. Я, влезая из машины, прохожу один квартал вверх и опускаю свою задницу на обочину. Глубоко вздохнув, хватаю телефон и снова набираю номер Марии, но на этот раз нет даже гудков. Отключаюсь, прежде чем мне сообщают, что голосовая почта переполнена. Я не могу сказать, зачем я вообще пыталась, ведь я точно знаю, что я больше нет. Нетронутые цветы и стена, воздвигнутая специально для меня, там у подтверждения. С трудом поднимаюсь на ноги, пытаясь засунуть телефон в карман, разворачиваюсь, чтобы идти домой, но телефон падает, когда я внезапно смотрю в глаза цвета океана. Чёрт!